Голова 31. Место укола обработали, не осталось и следа, только в воздухе витал приятный запах трав от обеззараживающей настойки. Я снова надела платье, на этот раз не уколовшись. Меня развернули к ростовому зеркалу. Верхняя часть была телесного цвета, из тонкой, почти прозрачной ткани, из-за чего казалось, будто это кожа. Практически не отличить. Лиф и корсет тёмно-синего насыщенного цвета, с раскинутыми на них серебряными сверкающими камнями, словно звёзды на ночном небе. А подол белоснежно-белый, или лишь слегка расклешённый, не пышный. Невероятная красота протянулась с предыханием. А если распустить волосы? Милая, снисходительно улыбнулась модистка. Это ещё не всё. Не хватает аксессуаров серебряных туфелек и правильного макияжа. Тогда ты превратишься в прекрасную принцессу. Она и так прекрасна, раздался вибрирующий голос моего мужа. А я всё не могу привыкнуть к своей реакции на него. Пробирает до дрожи, вызывая по телу волнующие мурашки. Гм, правда? спросила тихо, стараясь не краснеть. Дастин повёл носом и нахмурился. Чем пахнет? А это отмахнулась и потрогала камушки на груди. Ерунда, настойкой, наверное, укололась булавкой. Я случайно, опустив голову, прошептала Алисия. Девочка моя, такое происходит почти каждый раз во время примерки, вступилась модистка и перевела взгляд на Дестина. Но «Ну как, доволен моей работой? Дестин сверлил взглядом несчастную помощницу. Откуда вы взяли эту девчонку, мадам Дитрех? Мадистка закатила глаза, всплеснув руками. Господин Дастин, не будьте настолько подозрительны. Алисия из прекрасной семьи, мне её рекомендовали знакомые. Я бы не стала брать человека с улицы. Дастин склонил голову и шагнул к Алисии, полностью меня игнорируя. Я буду следить за тобой. Поняла? произнёс ровно, но от этого фраза звучала ещё опаснее. Глаза Алисии наполнились слезами. Я не понимаю, о чём вы, прошептала жалобно. Ну хватит, вздохнула устало. Давайте уже закончим с примеркой. Дастин повернулся к модистке. Вы же не против, мадам Дитрих, что я представлю к вашей помощнице гвардейцев императора? Нет, я против, возмущённо ахнула женщина. На каком основании? Что это ещё за самоуправство? Ваши гвардейцы всех клиентов распугают. Собственно, мне не нужно ваше разрешение, бесстрастно бросил Дес и глянул на меня. Переодевайся, жду снаружи. Виновато улыбнулась Мадиски и попросила помощи. Алисия выглядела растерянно, но в целом держалась хорошо. Что это с Дестином? Почему накинулся на девушку из-за простого укола булавкой? «Сейчас он ведёт себя совсем не мило». Переодевшись, поблагодарила Мадиску и извинилась за нас перед Алисей. Дестин стоял на крыльце, отдавая приказы четырём гвардейцам, чтобы глаз помощницы Мадиски не спускали и докладывали обо всём подозрительном. «А-а-а-а!» — протянула изумлённо. «Как они так быстро? Ты ведь даже не отходил!» «Патрулировали неподалёку», — отозвался он, Взял меня за руку и потащил вдоль по улице. Едва успевала ноги переставлять. "Да что с тобой?" воскликнула я, правда, не пытаясь вырваться. "Ты глупая", раздражённо огрызнулся он, впервые проявляя подобные эмоции. "Глупая?" хлопнула ресницами, не понимая. "Объясни нормально, пожалуйста". Дастин затащил меня в первую попавшуюся на пути таверну, усадил за стол и сделал быстрый заказ, перечислив всё то, что я люблю. Что ты знаешь о ведьмах? Спросил пристально глядя мне в глаза, когда подавальщица ушла. Эм, ну, немногое, их же мало, а с лицензией ещё меньше, и даже к тем, что имеют клеймо, всё равно опасаются ходить. Верно, протянул Дестин, а во взгляде промелькнула угроза. Поэтому просто доверься мне. Среди ведьм есть и колдуны. Они хорошо скрываются, и их больше, чем ты можешь себе представить. Но самое страшное среди людей у них тоже есть союзники, желающие обладать властью и необычным даром, вроде как могуществом. А некоторые становятся от безысходности. Как это? Азадачна нахмурилась. Ведьмы манипулируют людьми? Ещё как. Кевнолдестин в отличие от лекарей, у них больше возможностей. Они могут излечить человека от тяжёлой болезни, а могут навести порчу на обидчика, могут проклясть. Ведьма проводит ритуалы на крови, понимаешь? На крови, пробормотала рассеянно. Думаешь, Алисия может быть союзницей ведьм? Дастин плотно сжал челюсти. Всё может быть. Я не могу допустить ошибку. Сейчас, видимо, озлоблены как никогда и готовы на всё. "Ясно", вздохнула понимающе и улыбнулась. "Что бы ни случилось, я никогда не перейду на их сторону". Дастин протянул руку, накрыл ею мою и слегка сжал. Но подошедшая подавальщица разрушила этот волшебный момент. Мне показалось, мы наконец стали ближе. "Ты останешься у отца, а я приду за тобой утром". Закончив трапезу, произнёс Дестин и положил деньги на стол. Готовь оплати сам заберу. А ты, недоуменно спросила, будешь следить за Алисией? Нужно кое-что проверить, кивнул он и внезапно улыбнулся. Только не говори, что не хочешь спать без меня. Так понравилось? Вот ещё, буркнула, отводя взгляд. Будь осторожен. Да. Я провожу тебя и взял меня под руку. Дестин многое рассказал о ведьмах, но сам позабыл об их коварстве. Мы должны были это учесть, что не может быть всё так просто.